Прогнозирование и планирование в работе менеджера. Прогнозирование – это взгляд в будущее, оценка возможных путей развития последствий тех или иных решений. Планирование – это разработка последовательности действий, позволяющих достигнуть желаемого. В работе менеджера они тесно связаны. Почему прогнозировать сложно? Иногда прогноз основан на хорошо изученных закономерностях и осуществляется наверняка. Никто не сомневается, что вслед за ночью наступит день. Методы прогнозирования движения космических аппаратов разработаны настолько, что, возможно, автоматическая стыковка кораблей. Однако встающие перед менеджером проблемы прогнозирования обычно не позволяют дать однозначный обоснованный прогноз. Почему же остается неопределенность? Не претендуя на полную классификацию различных видов неопределенностей, Укажем некоторые из них. Часть связана с недостаточностью знаний о природных явлениях и процессах. Например, неопределенности, связанные с недостаточными знаниями о природе. Например, нам неизвестен точный объем полезных ископаемых в конкретном месторождении, а потому мы не можем точно предсказать развитие добывающей промышленности и объем налоговых поступлений от ее предприятий. Неопределенности природных явлений, таких как погода, влияющая на урожайность, на затраты, на отопление, на туризм, на загрузку транспортных путей. Неопределенности, связанные с осуществлением действующих неожиданной аварии и проектируемых возможные ошибки разработчиков или физическая невозможность осуществления процесса технологических процессов. Многие возможные неопределенности связаны с ближайшим окружением фирмы, менеджер который занимается прогнозированием. Неопределенности, связанные с деятельностью участников экономической жизни, прежде всего партнеров и конкурентов фирмы, в частности, с их деловой активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств. Неопределенности, связанные с социальными и административными факторами в конкретных регионах, в которых наша фирма имеет деловые интересы. Большое значение имеют и неопределенности на уровне страны, в частности, неопределенность будущей рыночной ситуации в стране, в том числе отсутствие достоверной информации о будущих действиях поставщиков в связи с меняющимися предпочтениями потребителей. Неопределенности, связанные с колебаниями цен, динамика инфляции, нормы процента, валютных курсов и других макроэкономических показателей. Неопределенности, порожденные нестабильностью законодательства и текущей экономической политики, то есть с деятельностью руководства страны, министерств и ведомств, связанные с политической ситуацией, действиями партий, профсоюзов, экологических и других организаций в масштабе страны. Часто приходится учитывать и внешнеэкономические неопределенности, связанные с ситуацией в зарубежных странах и международных организациях, с которыми вы поддерживаете деловые отношения. Таким образом, менеджеру приходится прогнозировать будущее, принимать решения и действовать, буквально купаясь в океане неопределенностей. Полезно ввести их классификацию на степ-факторы по первым буквам от слов «социальные», «технологические», «экономические», «политические» и «факторы конкурентного окружения». Степ-факторы действуют независимо от менеджера, а вот конкуренты отнюдь к нам не небезразличны. Возможно, они будут бороться с нами, стремиться к вытеснению нашей фирмы с рынка, но возможны и переговоры, ведущие к обоюдовыгодной договоренности. Различные виды прогнозов. Прогнозы всегда опираются на некоторые предположения. Наиболее обычным является предположение стабильности, если существующие тенденции и связи сохраняются, если не произойдет ничего необычного. Однако иногда надо спрогнозировать развитие интересующего нас процесса как раз в необычных условиях. Если необходимо рассмотреть ситуацию, в которой события могут развиваться по нескольким принципиально различным вариантам, то применяют метод сценариев. Это метод декомпозиции, то есть упрощения задачи прогнозирования, предусматривающей выделение набора отдельных вариантов развития событий сценариев в совокупности охватывающих все возможные варианты развития. При этом каждый отдельный сценарий должен допускать возможность достаточно точного прогнозирования – А общее число сценариев быть обозримым. В конкретной ситуации сама возможность подобной декомпозиции не всегда очевидна. При применении метода сценариев необходимо осуществить два этапа исследования: построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев, прогнозирование в рамках каждого конкретного сценария с целью получения ответов на интересующие менеджера вопросы. Каждый из этих этапов лишь частично формализуем. Существенная часть рассуждений проводится на качественном уровне, как это принято в общественно-экономических и гуманитарных науках. Одна из причин заключается в том, что стремление к излишней формализации и математизации приводит к искусственному внесению определенности там, где ее нет по существу, либо к использованию громоздкого математического аппарата. Так, рассуждения на словесном уровне считаются доказательными в большинстве ситуаций, в то время как попытка уточнить смысл используемых слов с помощью, например, теории нечетких множеств, одной из перспективных направлений современной прикладной математики, приводит к весьма громоздким математическим моделям. Учет нежелательных тенденций, выявленных при прогнозировании, позволяет принять необходимые меры для их предупреждения, а тем самым помешать осуществлению прогноза. Прогнозирование – частный вид моделирования как основы познания и управления. Методы прогнозирования. Простейшие методы восстановления зависимостей в детерминированном случае исходят из заданного временного ряда, то есть функции, определенные в конечном числе точек на оси времени. Временной ряд при этом часто рассматривается в рамках вероятностной модели, вводятся иные факторы, независимые переменные, помимо времени, например, объем денежной массы. Временной ряд может быть многомерным, то есть число откликов зависимых переменных может быть больше одного. Основные решаемые задачи – интерполяция и экстраполяция, то есть, собственно, прогноз. Метод наименьших квадратов, в простейшем случае, линейная функция от одного фактора, был разработан немецким математиком Гауссом в 1794-1795 годах. Могут оказаться полезными предварительные преобразования переменных. Для игроков на финансовых рынках такой подход именуется техническим анализом. Для применения статистических методов прогнозирования нужны длинные временные ряды. Поэтому в быстро меняющейся обстановке при прогнозировании развития вновь возникающих ситуаций их применять не удается. Альтернативой статистическим методам служат экспертные методы прогнозирования, опирающиеся на опыт и интуицию специалистов. Для прогнозирования могут использоваться также экономико-математические модели, а также создаваться специальные компьютерные системы, позволяющие совместно применять все перечисленные методы. Целью является учет всех возможных факторов, с помощью которых есть надежда улучшить прогноз. Для игроков на финансовых рынках такой подход именуется фундаментальным анализом. Иногда крупные государственные или частные организации создают так называемые «ситуационные комнаты», которых группа высококвалифицированных экспертов анализирует ситуацию, имея доступ к различным банкам статистических данных и базам знаний, пользуясь широким спектром математических и имитационных моделей. Планирование. Планирование как управленческое решение. Планирование как часть работы менеджера имеет много общего с планированием в личной жизни. Применяется он не к рутинным ежедневным делам, А к важным решениям, определяющим дальнейшее развитие фирмы. Выделяют стратегическое планирование, ориентированное на продолжительное существование предприятия, обеспечиваемое путем поиска, построения и сохранения потенциала успеха, доходности, и оперативное планирование, формирование годовых оперативных планов, определяющих развитие организации в краткой и среднесрочной перспективе на базе стратегических целей. Методы планирования. Технология планирования хорошо разработана и постоянно используется. Исходя из миссии и основных принципов фирмы, отвечающих на вопрос «Зачем?», формулируются стратегические цели, указывающие, что делать в целом. Затем они конкретизируются до задач, а те – до конкретных заданий. Далее подсчитываются необходимые ресурсы – материальные, финансовые, кадровые, временные, и при необходимости пересматриваются задания, задачи и цели – В результате получают реально осуществимый план. Очень важно, что необходимые резервы на случай непредвиденных обстоятельств. Обычно выделяют восемь этапов в процессе планирования. Первый этап – целеполагание, формулировка целей. Чего именно вы или ваша фирма хотите достичь? Это самый трудный этап, его нельзя формализовать. Личность менеджера проявляется именно в том, какие цели он ставит. Второй этап – Подбор, анализ и оценка способов достижения поставленных целей. Обычно можно действовать разными способами. Какие можно сразу отбросить, как нецелесообразные. Третий этап. Составление перечней необходимых действий. Что конкретно нужно сделать, чтобы осуществить выбранный на предыдущем этапе вариант достижения поставленных целей? Четвертый этап. Составление программы работ, плана мероприятий. В каком порядке лучше всего выполнять намеченные на предыдущем этапе действия, учитывая, что многие из них связаны между собой? Пятый этап – анализ ресурсов. Какие материальные, финансовые, информационные, кадровые ресурсы понадобятся для реализации плана? Сколько времени уйдет на его выполнение? Шестой этап – анализ разработанного варианта плана. Решает ли разработанный план, поставленные на первом этапе задачи? Являются ли затраты ресурсов приемлемыми? Есть ли соображения по улучшению плана, возникающие в ходе его разработки, при движении от второго этапа к пятому? Возможно, целесообразно вернуться к этапу номер 2 или 3, или даже первому этапу. Седьмой этап. Подготовка детального плана действий. Необходимо детализировать разработанный на предыдущих этапах план, выбрать согласованные между собой сроки выполнения отдельных работ, рассчитать необходимые ресурсы, кто будет отвечать за отдельные участки работы. Этап 8. Контроль за выполнением плана, внесение необходимых изменений в случае необходимости. Результаты планирования часто оформляются в виде бизнес-плана. Ясно, что реально используемые фирмами технологии планирования достаточно сложны. Обычно ими занимаются специальные подразделения. Полезными оказываются математические методы планирования.